Глава 5. О сомнениях. Занятия на следующий день проходили как в тумане. Тая постоянно отвлекалась на телефон, проверяя, не пришло ли сообщение от Данте. Её так и подмывало написать, но почему-то Веркина, да и вообще, общепринятая женская не пиши мужчине первой, не позволяла этого сделать. Не может взять тебя в руки, а ещё на Соню что-то раньше говорила. Так, В конце концов он добавил: "Друзья, значит, инициативу проявлять должен тоже он". Подбирала аналогичные аргументы. С другой стороны, я же ему написала первой. Никто об этом не просил. В перерывах между парами Тая, как настороженный зверёк, наблюдала за уснувшими по факультету студентами, а любой мужской голос заставлял сердце трепетать. Если я не выброшу этого Данта из головы, то буквально сойду с ума. Так Лева осознала Тая. И чем он меня так зацепил? Всю пару по финансам и ведению бизнеса она пыталась сосредоточиться на словах преподавателя, но Данте напрочь отказывался вылезать из головы. Если они и правда знакомы, то почему он не подойдёт и не пригласит погулять, сходить в кино, да просто поговорить? В конце концов, Тая искренне не понимала, к чему эти дворцовые интриги. Ярёл таинственности. А может, мы просто пересекались в коридоре, но лично не знакомы? Столько вопросов и так мало ответов. Мысленно проскулила она, обводя клеточки в тетрадном листе. Осторожно, чтобы не привлекать внимания, Тая спрятала телефон за пеналом и зашла в соцсеть. Данто был онлайн. Интересно, а как он выглядит? Задумалась Тая, блокируя экран смартфона. Почему-то сразу представился кареглазый шатен. Виной этой картины, скорее всего, послужил папа, так как он был именно таким. Есть непопулярное мнение, что многие девочки ассоциируют своих потенциальных женихов именно с отцом. Ну и, конечно же, у него на носу обязательно должны быть очки, квадратные, хотя нет, круглые. Тая мысленно составляла портрет нового знакомого. Если он такой умный и умеет вражаться ведьеватыми фразочками, то непременно по всем канонам должен носить очки. Так, стоп. Какой-то образ Гарри Поттера вырисовывается. Тая издала неясный звук, похожий на сдавленный смешок. Это не осталось незамеченным, и преподаватель вопросительно взглянула на Таю. А первые парты синхронно обернулись. Простите, нечайно вырвалось. Тая опустила глаза в конспект. Инна Андреевна, финансистка, покачала головой и продолжила рассказывать о вопросах, которые будут ожидать третью группу на экзамене. Соня Легонько толкнула Таю локтем. "Что с тобой?" шибнула она. "А что со мной?" Тая сделала вид, что не понимает, чего от неё хотят. "Думаешь, я не вижу, что ты весь день телефон гипнотизируешь? Скоро его можно будет заряжать одним только твоим взглядом". "Да так", неопределённо бросила Тая. А я думала, что мы подруги. У Корезнина покачала головой Соня и сделала вид, что обиделась. Конечно, подруги, ты что, Сонь? Зволнованно зашиптала Тая. И кто он? В глазах Сони загорелось любопытство. Она в предвкушении потёрла ладошки. Только не говори, что Антон иначе. Что спятила? Ладно, ладно. Так и кто же? Да никто. Тая задумалась. Но вдруг, по вину есть нездравой мысли, а к какому-то шальному импульсу, почти выдала сама себя с потрохами. То есть, ну, есть кое-кто. Отпираться было бессмысленно. Со стороны всегда виднее, что с тобой происходит. А от внимательного взора этого детектива в юбке не ускользнёт ни одна эмоция. И если уж совсем на чистоту, то тая и сама еле сдерживалась. Ей очень хотелось поделиться с подругой своими чувствами. Студент. Вчера познакомились, когда ты уже спала. Та я подвинулась ближе, повертела ручку и склонив голову с полувысокой улыбкой перевела взгляд на Соню. Наш? Кто? Общежительный? А ну фотку покажи. Так горячо, зашиптала прямо в ухо. Стало щекотно и та отодвинулась. Стоять, зашипела Соня и ущипнула подругу за руку. Да тише ты! Шикнула Тая и спустя пару секунд добавила: "Ты не поверишь, но я знаю ровно столько, сколько и ты, то есть ровным счетом ничего. Это вообще как?" Ее раскосые глаза в миг приняли округлую форму. Вкратце Тая рассказала Соне о ночной переписке и таинственном незнакомце. По выражению лица подруги стало ясно, что Таня особо довольна тем, что услышала. Соня потёрла висок и зашептала. И чем тебе привлёк этот аноним? Переписки в сети будоражат умы маленьких девочек, которые ещё ни с кем не встречались и уж тем более не целовались. Но ты же не такая. Ты целовалась вообще? Не спрашиваю даже спала ли с кем? Знала бы ты, Соня, что буквально вчера я целовалась с предметом твоего обожания, горько подумала Тая. А сама недовольно буркнула: "Я что, похожа на монашку?" В том-то и дело, что нет. Но будь аккуратнее с этим Данте. Мал или кто это? На что ты намекаешь? Не на что. Просто странно. Вот так вот взять и запаст на парня, которого даже не видела. Вот Антон, например. Соня лишь слегка повысила голос, но и этого оказалось достаточно, чтобы преподаватель обратил на нас внимание. Девушки на галерке. Вам последнее предупреждение, дальше за дверь, строго сказала она, и подруги прекратили шушукаться. Когда пара закончилась, Соня заторопилась на курилку. Как только она приехала в Беларусь, то снова взялась за старое. Тайка поспешила за ней. За несколько месяцев учёбы она сделала неожиданное открытие. Именно в курящих компаниях собирались самые начитанные и языкатые студенты. Неудивительно, что многие, приходившие на курилку просто за компанию, подсели на сигареты именно из-за хорошего времяпрепровождения. Впервые Тая попробовала сигарету лет в 15. Предложили в компании, мол, все курят, и ты попробуй. На то время курение среди подростков её школы было вопросом статустности. И Тая, конечно, согласилась, ведь запретный плод сладок. Сначала не затягивалась, Потом затянулась и почувствовала, будто что-то расплывается по лёгким. А потом последовали неприятные ощущения в горле. Та ей не понравилось, она так и не поняла, в чём прелесть и престижность курения. И больше сигареты она даже в руки не брала. Но на курилку с Оней ходила. В компаниях дымящих и парящих на удивление легко было отвлечься от проблем насущных и поговорить о вечном. Ну есть хоть какие-то предположения, кто этот Данте? спросила Соня, прикуривая сигарету. Без понятия, выдохнула Тая, пожав плечами. Слушай, а что если это Валя? Наш Валик? Ну да, с чего ты взяла? Он же друг, спросила Тая, но сама на секунду всё же засомневалась. Не знаю, заметила ли ты, но Валик в нашей комнате бывает уже чаще, чем Алина. Тая призадумалась, что-то в твоих словах определенно есть, а я о чем? Не просто так же он у нас окалачивается, наверняка хочет быть поближе к тебе. Глупости, отогнала эту мысль Тая. Валик бы не занимался чепухой. Он интеллигентный, интеллигентный, грамотный, грамотный. Начала перечислять Соня. Начитанный нач. Я поняла, Сонь, прервала ее Тая. Но я чувствую, что это не Валя. Тогда, продолжая общаться со своим Данте, а у А О Шерлок в лице Софии Олиевой начнет расследование. Только улики предоставляй своевременно. Соня выдохнула дым и хихикнула. Он больше не объявлялся. Грустно сказала Тая и достала из сумки телефон. Новых сообщений от Данте не было. Мне написать первый. Не вздумай. Пусть сам пишет. Аиша лучше пригласит куда-нибудь, запротестовала Соня. Но ты же позвала Антона в гости, парировала Тая. Как говорится, вы не понимаете это другое, тоном мудреца изрекла Соня. На курилку завалилась тройка парней. Среди них был Антон. Он сразу заприметил Таю и Соню и бросил в их сторону многозначительный взгляд, который был расценен по-разному. Соне изменилось в лице. Она буквально расцвела, как майская роза. А Тайко охватило странное волнение. После дня рождения Антон внезапно перестал настырно крутиться вокруг неё, не окликал своим привычным псих, не донимал и, казалось, вообще перестал обращать на Таю внимание. Тогда она выдохнула. Смирнов решил остановиться на поцелуе, добился очередной девушки для галочки. И хватит. А самое главное, что больше не нужно было думать над оправданиями перед Соней. Тая была рада тому, что Антон так оперативно от неё отстал. Среди девчат ходили разговоры, что он не способен на искренние чувства и серьёзные отношения. Всё, как она и предполагала. Да, Смирнов красив. В него влюблялись и будут влюбляться девушки, попадая на сыр в мышеловки. Силой он по слухам, конечно, никого не брал. Но если уж оставался с кем без свидетелей, то не зевал и своего не упускал. Вот и чего он снова так смотрит. Пойдём, опоздаем на античку. Тая потянула Соню за рукав куртки, спеша поскорее ретироваться с курилки. Соня послала Антону нежный прощальный взгляд, потушила сигарету, и девушки скрылись за дверью. Античная литература стояла в списке сегодняшних пар последней. Как же Тае хотелось чтобы она поскорее закончилась. Мало того, что все эти древние произведения были до чертиков сложны в прочтении, так она еще и мыслями была уже в обще житии, где переписывалась Данте, и даже обычно увлекательные рассказы Бергиля не могли заставить переключить ее внимание на литературу. В седьмом билете первый вопрос будет по облакам, одному из одиннадцати сохранившихся произведений Аристофана. Вы расскажете мне о древней аттической комедии, Роман Евгеньевич, знакомил печатников с темами, которые обязательно нужно выучить к экзамену. Аттической комедии. Звучит как божественный комедий. Таю слушала преподавателя в полухо и все думала, думала. Таисия, а блока нужно прочитать, а не виться в них. На смешливый голос Романа вырвал Таю из мыслей. Ребята тихонько захихикали. Роман сидел на краешке пустой первой парты и слегка улыбался. Вы же не хотите плавать на экзамене, верно? спросил он. Да просто темы скучные, Роман Евгеньевич. Вот если бы билеты были по более современным книгам, ответил Зайтаю Волков. Одиссея, Троянская война, в Медее куча смертей, грустно это всё. А в современных книгах всё так весело? спросил у него Валик. Ну, уж получше, чем в древних. Да, действительно. Орёл убивает надежду, Сэллинджер убивает молодость, Кафка убивает хорошее настроение, а Джордж Мартин в Игре престолов убивает вообще всех. Подытожил Роман Евгеньевич, и вся аудитория окончательно развеселилась. Остаток занятия Тая больше о Данте не думала.